Глава восьмая. «Надя!» — раздался сдавленный голос Славика слева от меня. «Она сидит с детьми на земле!» «Надя на земле!» «И играет!» Истерично продолжил зять, а мне захотелось засмеяться. «Слава!» «О, это моя Надюха!» Гаркнула, и все замерли. «Даже я за стенкой!» «Она моя сестра! Мы живем в ее доме!» И если она приехала на день рождения к Поле, пусть делает, что хочет». На последних словах что-то громыхнуло. То ли в мойку кинули что-то железное, то ли запустили по столешнице. «Надя!» — опять взвыл словон, и я уже не выдержала. «Словон!» — громко произнесла и только после вышла из-за угла, попадая в кухню-столовую. «Ничего так. Красиво. И где же мой бокальчик?» «Я там жду-жду» а ты все не идешь. И с каждым моим словом Славик становился все бледнее и бледнее, теряя всю браваду на лету. «Эх, Слава, что же Надюха в тебе нашла? Вот Пашка мой, хоть и зараза, но отпор всегда мог дать мне. А ты...» И опять защемила в груди. «Я хочу проснуться. Я хочу домой. Мне это уже не нравится. Слишком реалистичный этот сон. Слишком. Вик... «Тут это...» — начал Славик, но в данный момент я хотела пообщаться с Надей. «Да ладно. Успокойся, Слав. Ты знаешь что? Пойди на улицу сходи. Посмотри, чтобы аниматоры не филонили. А я очень соскучилась за сестрой и хочу пообщаться. Хорошо?» И опять. Надя уронила нож, а Славик просто сел на задницу. И слава богу, что за ним стоял стул. «Слав!» — решила позвать чуть громче. «Может, у него резкая глухота настала?» «На улицу иди!» И головой указала в сторону двери. Вдруг он и направление забыл. «Слава!» Тихо проговорила Надя, и только после этого мужчина вернулся в наш мир и пошел на выход, бросая в мою сторону взволнованные нервные взгляды. А я, стараясь не обращать внимания на все это, пошла к холодильнику по пути, находя глазами хлебницу и место, где стоят, «Доски и ножи. Сделаю себе бутерброд, что ли. А то так и усохнут совсем. А у Нади здесь и ветчинка, и огурчики, и помидорчик, и даже сырок вкусный. А может мне горячий бутерброд забабахать? Давно таким себя не баловала. Как только сделаю, у них сразу ножки вырастают, три пары. А мне остается только облизать тарелку и помыть ее. И пока я это все делаю и кручу в голове воспоминания, На кухне расползается неприятная такая тишина, звенящая даже. Но пределом становится резкий всхлип. Поворачиваю голову в сторону звука и смотрю на ревущую Надьку, которая уже затыкает себе рот салфеткой. «Так...» «Надя, что опять не так?» Возмущенно начинаю говорить, но делать себе вкусняшку не перестаю. «Викулечка!» зарыдала уже в голос сестра, да так, что и у меня все внутри сжалось. Да что же это такое? Что они все ноют и шугаются? Это кем я здесь являюсь? Что все вокруг впадают в ступор от каждого моего действия? Надя, родная моя, ну что опять не так, а? Подошла к сестре и обняла за плечи, упираясь головой в ее голову сбоку. «Я же приехала в гости». Хочу побыть с вами, пообщаться в конце-то концов, а получаю только твои слезы второй день подряд». «Вика, какие гости!» Уже заорала Надя, резко вскакивая со стула и хватая меня за плечи. «Да ты дорогу сюда уже и забыла, наверное, за последние пять лет, как привезла нас сюда, и все. Ты больше в этом доме не появлялась. Так скажи мне, что случилось?» «Викуля». И я все пойму, выслушаю. Пожалуйста, только не нужно так. И опять слезы. Только уже уткнулась мне в шею, обливая все своими слезами. И что я должна сейчас сделать? Что ответить? Может сказать и что примерно так же мы ведем себя только в реальности? Что это моя Надя, мерзлая селедка, которая близко никого не подпускает к себе. И только когда я хватаю детей в охапку и еду к ней, У нее просто выхода не остается, и она развлекается с нами, оставляя свои рестораны. Но я стою сейчас и глажу свою рыдающую сестру, и самой плакать хочется. Неужели я вот такое создание бессердечное? Аж противно, Надюш, тихо позвала сестру, замечая, что ее всхлипы успокаиваются. А давай пирог сделаем, как в детстве, помнишь? Но вместо ожидаемого результата Надя просто каменеет в моих руках. Медленно отстраняется и, внимательно вглядываясь в мои глаза, проговаривает. Все, и я пошла звонить родителям. Пусть они заканчивают свои санаторные гулянки и едут сюда. Я больше не выдержу. Она выскальзывает из объятий и уходит куда-то вглубь дома. А я, не придумав ничего лучше, иду готовить себе перекус. Желудок уже просто прилипает к позвоночнику. А пока ищу тарелку, чтобы это все подготовленное добро поставить в микроволновку, нахожу и бутылку коньяка. Значит, живем. Может, хоть голова перестанет болеть. Хотя что-то мне не нравится эта боль. Не такая, как я привыкла испытывать. И только пропищала микроволновка, только кусочек сочного тягучего счастья поднимается из тарелки, как опять на всю кухню раздаётся вопль. «Что ты делаешь?» «О, господи, Надя!» Тяжело вздыхаю. «Как ты задолбала! Сядь лучше и поешь со мной, чем орать на всю!» «Вика! Вика!» Подбегает ко мне сестра. «Ты же не ешь такое! Ты же вообще питаешься исключительно ресторанной едой! Что с тобой, Вик? Скажи мне! Я же твоя семья! Мы все преодолеем!» «Со мной, Надька, сейчас случится нервный срыв!» Рыкнула на сестру. И если ты не сядешь напротив и не начнешь есть, я тебя прибью. И молча, Надя, молча!» Строго добавила, откусывая бутерброд и закатывая глаза от наслаждения. «Дай насладиться тишиной и вкуснятиной, которую не пытаются утянуть». И мы поели. Тихо и не спеша, а главное молча. Но взгляд сестры с Канером гулял по мне, не давая полностью расслабиться. Ну и в конце концов я не выдержала. «Надя!» «Давай представим, что я потеряла память, и мне нужно вспомнить последние десять лет, скажем». Начала я спокойно. «И вот я хочу узнать у тебя, кто я такая. Расскажи мне. Ты же моя сестра. Значит, должна знать, хоть примерно знать, как я жила это время и что из себя представляю. Но судя по округлившимся глазам сестры и панике в них, я от нее ничего не добьюсь». Вдох-выдох, Вика. Вдох-выдох. Выход есть всегда, и его нужно только найти. «Вика, ты правда ничего не помнишь?» прохрипела Надя тихо. «Да, Надь, я ничего не помню. И вообще в моем мире, что ли, у меня есть муж Паша и трое детей. Ксения, Екатерина и Мирон. А тут я просыпаюсь и оказываюсь за хрен знает сколько километров, От своего дома? И оказывается, что до сих пор Степанова, а никакая не Лебедева. Все это я выдаю на одном дыхании, потому что уже у самой начинают сдавать нервы. Задолбали все. Но смотря в глаза сестры, понимаю, что она не верит мне. Вот ни грамма понимания не проскакивает в ее взгляде. Так, ладно. Хлопаю по столу и начинаю подниматься. Поехала я. У вас там праздник. А я отвлекаю тебя. Сейчас уберу, и что-то там было у меня на вечер вроде». Добавляю уже тише, начиная убирать тарелку со стола. «Что ты делаешь?» Иском выдает сестра. «Тарелку, блять в мойку убираю!» С психом отвечаю. «Я даже материться начала здесь!» Добавляю тише. «Фух! Прости, Надь. И пока. Я поехала». Выхожу из дома, оставляя в полном шоке сестру. Туфли даже не обувая, просто беру в руки и иду по дорожке на выход. Где-то сбоку что-то разбивается, и каждый мой шаг сопровождается полнейшей тишиной. Будто и нет здесь дюжины детей. А уже когда я взялась за ручку, меня догоняет взволнованный голосок Поли. — "Тетя Вик, а ты еще приедешь? И смотрит своими глазками так внимательно. — Конечно, родная. Отвечаю, опять приседая на уровень с племяшкой. «Сейчас только порешаю некоторые дела и приеду. Давай мы с тобой на следующей неделе поедем по магазинам, а?» И опять что-то где-то разбилось. «Обещаешь, обещаешь?» Подходя ближе и обнимая, меня шепчет Поле. «Обещаю, обещаю». Отвечаю и целую в щеку. Меня обнимают крепко-крепко и через пару секунд уже уносятся махая ручкой на прощание. И мне пора. Пора. Пора дать дрозда этому непонятному мне миру или сну, или хрен пойми чему.